15 января. Сегодня в первый раз на губах Дона Педро мелькнула злорадная улыбка, плохо вяжущаяся с апостольским выражением его лица. Она была вызвана, конечно, не мною, но в подобных случаях нужно держать себя в руках, чтобы этого не мог видеть никто. Когда он прощался, после обеда с Изабеллой в его глазах мелькнул огонек тайного триумфа. «Когда его глаза встретились с моими», Этот огонек сразу погас, как будто его никогда и не было. Но я ясно видел его. Я знаю, что он теперь понял все и надеется извлечь из этого большую для себя пользу. Присутствие Изабеллы придает еще больший азарт игре. Приятно воображать, что эта прекрасная и гордая женщина будет на коленях умолять тебя пощадить жизнь ее мужа, а ты или согласишься, или отвергнешь ее просьбу, смотря по обстоятельствам. Желал бы я знать, как поступит Изабелла, если дело дойдет до этого. Впрочем, я надеюсь, что дело не дойдет до такой крайности. Несколько позднее Дон Педро нарочно зашел ко мне, чтобы переговорить относительно какого-то человека, которого арестовали за продажу недозволенных брошюр богословского содержания. Вследствие необычного образа действий, которого держался Дон Педро относительно еретиков, доносы сыпались к нему, как из рога изобилия. Не бог знает, каким грехом казалось заработать немного денег, донеся на человека, если известно, что он отделается тюремным заключением на месяц или штрафом. Торговля запрещенными книгами, является, впрочем, делом серьезным. А Дон Педро предложил мне отпустить этого человека. Он был только орудием, говорил он. Кроме того, он осознал свое преступление. Конечно, осознаешь свое преступление, когда впереди пытки и костер. «Неужели мы не можем отпустить его, Дон Хаим?» — спросил Дон Педро. «Это не по правилам, я это понимаю. Но иногда снисходительностью можно сделать больше, чем строгостью и суровостью». Это было довольно дипломатично со стороны Дона Педро, но захватить меня врасплох было мудрено. Что касается души человека то, конечно, в этом деле вы являетесь единственным судьей, и я не стану оспаривать вашего приговора. Но его преступление остается, я обязан предать суду этого человека, если бы вы и отпустили его. Это дело получило теперь огласку, а законы гласят в этом случае смерть. Я должен представить мудрости Святой Церкви, и решить, что лучше в данном случае строгости или милосердия, хотя до сего времени она не очень-то была склонна к первой. «Если я не ошибаюсь, в день вашего приезда вы сами говорили, что в своих мерах она, к сожалению, не может обойтись без строгости». «Да, это правда, это правда», — отвечал он. «Может быть, без нее и нельзя обойтись?» «На вас это неприятно подействовало, Дон Хаим. Но когда я вижу этих несчастных людей, которым приходится терпеть за грехи других, мне всегда бывает жаль их. Преследований избежать нельзя, но, мне кажется, нет надобности возбуждать их постоянно. Люди, занятые моим делом, обыкновенно, словут жестокими, и очень часто это неверно. Вы, вероятно, были того же мнения обо мне, Дон Хаим. Это я заключаю по некоторым вашим словам, сказанным в день моего приезда. Я считаю вас реалностным пастырем и продолжаю думать так до сих пор, ваше преподобие». «Чувства, вами выраженные, делают честь вашему сердцу, и я желаю только заслужить ваше расположение, чем могу, но в этом случае, к сожалению, я не могу уступить вам. Закон не оставляет для меня никакого выбора». «Я боялся, что вы так и ответите мне. Ну, пусть все идет своим чередом», сказал он и простился со мной. Было чрезвычайно забавно видеть Дона Педро в роли адвоката, хлопочущего о помиловании. Мне удалось узнать кое-что о его прошлой жизни, и эта внезапная мягкость сердца показалась мне особенно интересно. Что касается торговца с запрещенными книгами, то я не могу ему ничем помочь. Он не должен был позволять, чтобы его поймали так легко. Хотел бы я знать... Какие цели преследовал Дон Педро, разыгрывая эту маленькую комедию? Теперь уже довольно поздно. Неужели он не нашел против меня достаточных улик? После обеда он смотрел так самоуверенно. Может быть, ему надо преодолеть некоторые затруднения? Если бы ему удалось вкрасться в мое доверие, то это, конечно, облегчило бы ему его задачу. Впрочем, для меня это все равно, готов ли он или нет». Он ведет тонкую игру и предает себя в мои руки. Через день или два он переезжает в собственное помещение. Ну, теперь, Дон Педро, судьба наша будет скоро решена.